«Кто с тобой, малыш?» — ласково спросила Диана. «Перебрал?» Он осторожно снял ее руки со своей шеи. Ему стало окончательно страшно. «Подожди», — сказал он. «Подожди». Он встал, нащупал выключатель зажег свет и несколько секунд стоял к ней спиной, не решаясь обернуться, но все-таки обернулся. Нет, она была прекрасна. Она была, наверное, даже красивее, чем обычно. Она всегда была красивее, чем обычно. Но теперь это было как картина. Это возбуждало гордость за человека, восхищение человеческим совершенством. Но больше это ничего не возбуждало. Она смотрела на него, удивленно подняв брови, а потом, видимо, испугалась – потому что вдруг быстро села, и он увидел, что губы ее шевелятся. Она что-то говорила, но он не слышал. «Подожди», — повторил он, — «не может быть, подожди». Он одевался с лихорадочной поспешностью и все твердил «подожди, подожди», но он уже думал не о ней, дело было не только в ней. Он выскочил в коридор, ткнулся в номер голема, в запертую дверь, не сразу сообразил, куда теперь, а затем сорвался и побежал вниз в ресторан. «Не надо», — твердил он, — «не надо мне этого, я не просил». Слава богу, Голем был на обычном месте. Он сидел, закинув руки за спинку кресла, и рассматривал на просвет рюмку с коньяком. А доктор Р. Квадриго был красен, агрессивен, и, увидевший Виктора, сказал на весь зал, «Эти крецы Стервы, прочь!» Виктор рухнул в свое кресло, и Голем, не говоря ни слова, налил ему коньяку. «Голем?» — сказал Виктор. «Ах, голем, я заразился!» принцеванием провозгласил эр квадрига «Мне тоже!» «Выпейте коньячку, Виктор!» — сказал голем. «Не надо так волноваться!» «Идите к черту!» — сказал Виктор в ужасе, глядя на него. «У меня очковая болезнь. Что делать?» «Хорошо, хорошо!» — сказал голем. «Вы все-таки выпейте!» Он поднял палец и крикнул официанту, Содовой и еще Коньяку. Голем, сказал Виктор с отчаянием, вы не понимаете, я не могу. Я заболел, говорю вам, заразился. Это нечестно, я не хотел, вы же говорили не заразно. Он ужаснулся при мысли, что говорит слишком несвязно, что Голем его не понимает и думает, что он просто пьян. Тогда он сунул Голему под нос свои руки. Рюмка опрокинулась, прокатилась по столу и упала на пол. Голем сначала отшатнулся, потом пригляделся, наклонился вперед, взял руки Виктора за кончики пальцев и стал рассматривать расчесанную бугристую кожу. Пальцы у него были холодные и твердые. — Ну вот и все, — думал Виктор, — вот и первый врачебный осмотр, а потом будут еще осмотры и лживые обещания, что есть еще надежда, и успокоительные микстуры, а потом он привыкнет, и уже не будет никаких осмотров, и его отвезут в лепрозорий, замотают рот черной тряпкой, и все будет кончено.